Посюда следует, что чем более какая-либо вещь имеет сходство с нашей природой, тем она для нас полезнее или лучше. И наоборот, чем какая-либо вещь полезнее для нас, тем более имеет она сходство с нашей природой. В самом деле, не имея сходства с нашей природой, она необходимо будет или отлична от неё, или противоположна ей. Если отлично, то по теореме 29-й она не может быть ни хорошей, ни дурной. Если же противоположно, то она будет противоположна также и тому, что сходна с нашей природой. То есть, по теореме 30-й противоположно хорошему. Иначе дурна. Таким образом, хорошим что-либо может быть лишь постольку, поскольку оно имеет сходство с нашей природой. И, следовательно, чем более какая-либо вещь имеет сходство с нашей природой, тем она полезнее и, наоборот, что и требовалось доказать. Теорема 32. Поскольку люди подвержены пассивным состояниям, про них нельзя сказать, что они сходны по своей природе. Доказательство. Доказательство. Когда говорят, что вещи сходны по своей природе, то по теореме седьмой часть третья при этом, разумеется, сходство в их способности, а не в бессилии или отрицании. А следовательно, смотрите с Холлию в теореме третья часть третья и не в пассивном состоянии. Поэтому, поскольку люди подвержены пассивным состояниям, про них нельзя сказать, что они сходны по своей природе. что и требовалось доказать. Схолия – это ясно также и само собой. Тот, кто говорит, что белый и черный сходны только в том, что ни то, ни другое не красно, тот вообще утверждает, что белое и черное ни в чем не сходны. Точно так же, если кто-то говорит, что камень и человек сходны только в том, что тот и другой конечен, бессилен или не существует, по необходимости своей природы, или, наконец, что их бесконечно превосходит могущество внешних причин, тот вообще утверждает этим, что камень и человек ни в чем не сходны между собой, ибо вещи сходны в одном только отрицании, иными словами, в том, чего у них нет, на самом деле ни в чем не сходны. Теорема 33. Теорема 33. Люди могут быть различны по своей природе по стольку, поскольку они волнуются аффектами, составляющими пассивное состояние. В этом отношении даже один и тот же человек бывает изменчив и непостоянен. Доказательство. Природа или сущность аффектов не может быть объяснена через одну только нашу сущность или природу По определениям первым и вторым, часть третья. Но должна определяться могуществом, то есть по теориями седьмой, часть третья, природой и внешних причин в соотношении с нашей. Отсюда происходит то, что существует столько же видов одного и того же аффекта, сколько существует видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся действию. Смотри теорему 56-ю часть 3-я. И что люди со стороны одного и того же объекта подвергаются различным аффектам. Смотри теорию 51-ю часть 3-я. И являются в силу этого различными по своей природе. Наконец, что один и тот же человек, по той же теореме 51-я часть 3-я, от одного и того же объекта подвергаются различным аффектам. И в силу этого бывает изменчил и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 34. Поскольку люди волнуются о фактах, составляющих пассивное состояние, они могут быть противны друг другу. Доказательство. Человек, например, Пётр Может быть, причиной того, что Павел подвергается неудовольствию вследствие того, что он имеет какое-либо сходство с вещью, которую Павел ненавидит, по теориям 16-й часть 3-й.